29. Они направились в Гент и на рассвете приехали в Локкарен. Кругом земля была покрыта росой, белый свежий туман несся над полями. Проходя мимо какой-то кузницы, Уллиншпигель запел жаборонком, и тотчас седая косматая голова показалась у дверей кузницы, и слабый голос воспроизвел боевой крик петуха. «Это Смитте Вастеля, кузнец!» — сказал Уллиншпигель Ламме. Он по целым дням кует лопаты, лемехи, отвалы, а то и прекрасные церковные решетки. Ночью же иногда изготавляет оружие для бойцов за свободу совести. Крепкого здоровья он этим не нажил, ибо он бледен, как привидение, мрачен, как осужденный и худ, так, что кости продырявливают ему кожу. Еще не спит, верно, всю ночь напролет работал. Войдите. — сказал Смитте Вастеле, — а слов отведите на лужайку за домом. Когда, исполнив это, Улиншпигель и ламы вошли в кузницу, Смитте Вастеле перенес в свой погреб все мечи, которые он наковал, и наконечники, которые отлил за ночь, потом приготовил дневную работу для своих подмастерьев. Смотря выцвевшими глазами на Улиншпигеля, он спрашивал его, — Какие принес ты известия от принца? Принц со своим войском вытеснен из Нидерландов из-за подлости его наемников, которые кричат «Гельд, гельд! Деньги, деньги!», когда приходит время сражаться. Вместе со своими верными солдатами, своим братом-графом Людвигом и герцогом Цвейбрюкинским, он поспешил во Францию на помощь Гугенотам и королю Наварскому. Оттуда он прошел в Германию, где у Диленбурга, Войско его усилилось многочисленными беженцами из Нидерландов. Ты перешлешь ему оружие и деньги, собранные тобой, а мы будем бороться на море за дело свободы. «Я сделаю все, что надо», — сказал Смитте Вастеле. «У меня есть оружие и девять тысяч флоринов. Однако вы ведь приехали на ослах». «Да». «А не слышали ли вы по пути о трех проповедниках, которые убиты, ограблены и брошены в расщелину скалы Умаса?» «Да», — с чрезвычайным спокойствием сказал Уллиншпигель. «Эти три проповедника были герцогские шпионы и наемные убийцы, которые должны были отправить на тот свет принца. Мы вдвоем, я и ламы, покончили с ними. Их деньги у нас, и их бумаги тоже». «Мы возьмем из них столько, сколько надо на дорогу, а остальное пойдет принцу». Ивленд Шпигель распахнул куртки свою и ламы и достал оттуда бумаги и пергаменты. Прочитав их, Смит Тевестеле сказал, «Здесь планы сражений и заговоров. Я перешлю их принцу, и он узнает, что Вленд Шпигель и лама Гудзак, верные бродяги его величества, спасли его благородную жизнь». Я продам ослов, чтобы по ним не узнали вас». «Разве на власти напали на след и послали сыщиков?» — спросил Улиншпигель. «Я расскажу вам все, что знаю», — ответил Вастеле. «Недавно из Намюра приезжал сюда один кузнец, добрый реформат, под предлогом дать мне заказ на решетки, флюгера и прочие кузнечные работы для небольшой крепости, которую строят подли планта». Ему рассказывал письмоводитель суда старшин, что там уже собирались по этому делу и допрашивали одного трактирщика, который живет неподалеку от места убийства. На вопрос, видел ли он убийц или людей, которые показались ему подозрительными, он ответил, «Я видел проезжавших на ослах крестьян и крестьянок, которые останавливались подле меня на пицце, не слезая при этом со своих ослов». Другие сходили и пили в комнате. Мужчины — пиво, женщины и девушки — мед. Как-то заехали два крестьянина, порядочные, видно, люди, и говорили о том, что хорошо бы укоротить на локоть господина Аранского. При этих словах трактирщик свистнул и сделал движение, как будто втыкает кому-то нож в горло. — Насчет стального ветра, — продолжал он, Я расскажу вам по секрету, ибо я кое-что тут знаю». Допросив, его отпустили. После этого судьи, разумеется, разослали своим подчиненным приказы. Трактирщик сказал, что видел только крестьян и крестьянок на ослах. «Из этого следует, что хватать будут тех, кого увидят верхом на осле. А вы нужны принцу, дети мои». — Продай ослов, — сказал Улиншпигель, — а деньги сохрани для военной казны принца. Ослы были проданы. — Теперь, — сказал Вастеле, — каждый из вас должен быть вольным, не цеховым мастером. Умеешь ты делать птичьи клетки и мышеловки? — Делал когда-то, — ответил Улиншпигель. — А ты, — обратился Вастеле к Ламме, — я буду продавать и ты кокин и оли кокин Это пышки и оладьи, жареные в масле. Пойдём, вот здесь готовые клетки и мышеловки, инструменты и медная проволока. Возьмите сколько надо, чтобы чинить старые и делать новые Мне принёс всё это один из моих сыщиков. Вот на твою долю, Оленшпикель. Что до тебя ламает, ты возьми вот эту маленькую жаровню и мех. Я дам и муки, и масло, чтобы ты мог жарить твои пышки и оладьи. «Он сам всё слопает», — сказал шпигель «Когда начнём?» — спросил Лама. Вастали ответил. «Сначала ночь или две вы мне будете помогать. Мне одному не справиться с большой работой». «Я голоден», — сказал Лама. «Здесь можно поесть?» «Есть хлеб и сыр», — ответил Вастали. «Без масла», — спросил Лама. «Без масла», — ответил Вастали. — Есть у тебя пиво или вино? — спросил Уллиншпигель. — Я не употребляю, — ответил он. — Но я пойду в трактир пеликан и принесу вам, если хотите. — Да, и ветчины тоже, — сказал лама. — Как вам будет угодно, — сказал Вастали и взглянул на ламы с великим презрением. Однако он принес пиво и ветчины, и лама радостно ел за пятерых. — Когда же приступим к работе? — спросил он. «Этой ночью», — сказал Вастали, — «но ты оставайся в кузнице и не бойся моих работников. Они так же реформаты, как и ты». «Это хорошо», — ответил ламы Ночью, когда прозвонил вечерний колокол и двери были заперты, Вастали при помощи Уллиншпигеля и Ламы перетащил из погреба в кузницу большие связки оружия и сказал. «Надо починить двадцать аркебузов». перековать тридцать наконечников для копии отлить полторы тысячи пуль вот и помогаете обеими руками ответил улиншпигель и зачем их не четыре у меня а лама на что сказал в разумеется ответил жалобно лама осовевший от чрезмерной еды и питья ты будешь лить пули сказал уленшпигель буду лить пули проговорил лама и лама Плавил свинец и лил пули, и злыми глазами смотрел на кузнеца Вастеля, который заставил его бодрствовать, когда он чуть не падал от усталости. И он лил пули с безмолвным бешенством, хотя ему очень хотелось вылить жидкий свинец на голову Вастеля. Но он сдержался. К полуночи, однако, пока Вастеля и Улленшпигель терпеливо чистили стволы и наконечники, Ярость Ламмы вместе с невыносимой усталостью возросла до последней степени, и он шипящим голосом стал удержать такую речь. — вот ты теперь и хил, и худ, и бледен, потому что веришь в и намерения князей и великих мира сего, и в чрезмерной ревности, пренебрегая своим телом, даешь этому благородному телу чахнуть в нищете и презрении. А ведь не для этого создал его Господь, Бог, с госпожой природой. Знаешь ли ты, что душе нашей, она же и есть дух нашей жизни, нужны для дыхания и мяса, и пива, и бобы, и ветчина, и вино, и колбасы, и сосиски, и покой. А ты, ты живешь хлебом, водой и бессонницей. — Откуда у тебя эта пышная красноречия? — спросил Уллиншпигель. — Сам не знаешь, что говорит, — грустно ответил Вастеле. Но лама вскипел. — Знаю лучше твоего. Я говорю, что мы дураки, и я, и ты, Иолин Шпигель, тоже дураки, что мы слепим себе глаза ради всех этих знатных господ и князей мира сего для тех, кто смеется, когда мы на их глазах дохнем и чахнем от усталости, потому что ковали для них ружи и лили пули. Они в это время... Попивают из золотых бокалов французское вино и едят на английских оловянных тарелках немецких коплунов. И знать не знают, и знать не хотят о том, что их враги рубят нам ноги своими косами. И бросают нас в могилы, пока мы ищем в воздухе Бога, милостью которого они сильны. И в это время сами они не реформаты и не кальвинисты, не лютеране и не католики. Им все это безразлично или внушает только сомнения. Они покупают за хорошие деньги или отвоевывают себе государство, съедают владения монахов, абатов и монастырей, и забирают все себе, и женщин, и девушек, и девок. И из своих золотых кубков пьют они за свое неисчерпаемое веселье. За нашу непроходимую глупость, тупость и нелепость и за все семь смертных грехов, которые они, о, кузнец Вастли, Совершают пред длинным носом твоего возвышенного настроения. Смотрите, вот на лугах и полях жатва хлебная, Фруктовые сады, скот, золото растущее земли, В лесу дикие звери, птицы в поднебесе, Жирные жаворонки, нежные дрозды, кабани головы. оленя карака все им охота рыбная ловля земля и море все им а ты сидишь на хлебе и воде и мы здесь надрываемся на работе без сна без еды без питья и когда мы умрем они дадут пинка нашему праху словно падали и скажут нашим матерям наделайте новых эти уже не годятся Уллиншпигель смеялся, не говоря ни слова. Ламы пыхтел от негодования, но Вастли сказал кротко. Легкомысленны твои слова. Я живу не ради ветчины, пива и дроздов, но ради торжества свободы совести. Принц живет ради того же. Он жертвует своим достоинством, своим покоем, своим счастьем, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. «Делай, как он, и старайся спустить с себя жир не толстым брюхом спасает Родину, а гордым мужеством и тем, что без ропота несут тяготы вплоть до самой смерти. А теперь, если ты устал, иди спать». Но Ламы не хотел уходить, так как ему было стыдно. И они ковали оружие и лили пули до рассвета. И так три дня подряд. Затем они ночью проехали в Гент, продавая по пути клетки, мышеловки и оликокис. Они поселились в Мелестее, городке Мельниц, красной крыши которого видны отовсюду, и сговорились весь день отдельно торговать своим товаром, а вечером перед вечерним колоколом сходиться индецвайн в трактир-лебедь. Ламы, увлеченный своим промыслом, ходил по генским улицам, продавал оладьи, разыскивая свою жену, осушая множество кружек и ел, не переставая. уленшпигель доставил письма принца лиценциату медицин Якову Скалапу, портному Ливену Смету, затем Яну Вульфсхагеру, мастеру красильных дел Жилю Корну, черепичнику Яну де Розе. И все они передавали ему деньги, собранные для принца, и просили побыть еще несколько дней в Генте, в окрестностях, тогда они дадут ему еще денег. Впоследствии все эти люди были повешены за ересь, и тела их были погребены за городом у брюкских ворот на поле висельников.